Наконец мы добрались до сомалийской деревушки, где с минуты на минуту должен был приземлиться самолет. Я попросила местных жителей не пускать к посадочной площадке скот. Аэродром этот был устроен для самолетов, истребляющих саранчу. Чтобы подготовить площадку к приему гостей, надо было только вырубить немного кустарника. Теперь ей редко пользуется, и здесь постоянно бродит скот. С воздуха ее не сразу различишь. Она почти сливается с окружающей местностью. Послышался рокот мотора, и вскоре мы видели самолет, который долго кружился над площадкой, прежде чем сесть. Тотчас на аэродром высыпали чуть ли не все жители деревни. Мусульмане в живописных тюрбанах и широких халатах с интересом следили, как Билли Коллинзе, летчик, выбирается из тесной кабины. Билли всю ночь провел в воздухе, Только три часа назад прибыл он на Эроби, откуда немедленно отправился на четырехместной машине дальше, мимо горы Кения, с ее коварными воздушными явами, крохотной площадки среди полупустынь северной пограничной провинции. Редкие гренобитные лавки с железными крышами не очень-то помогали летчику ориентироваться. Посадочную площадку он отыскал, скорее, благодаря окружившим её верблюдам и ослам, чем расположенным по углам белым камням и обдувшему ветру указать. Лечик сказал, что ему надо немедленно лететь обратно, пока над песками и бушами не спустилась ночь. Нам тоже предстоял долгий, трудный путь. Мы выехали почти сразу, только выпили чаю в деревне. Я слышала, что Гилли очень любит животных. Но придется ли ему по вкусу наш неустроенный быт? Узнав, что весь его опыт лагерной жизни сводится к отдыху в уютном домике на Полинезийском острове, я слегка встревожилась, но когда увидела, что отчаянная тряска не помешала Билли Коллинзу искренне восхищаться каждой птицей, каждым животным, каждым растениям, какие только нам попадались, я успокоилась. Ехали мы до темна, потом на берегу одной из четырех рек, Чиск, который на бисты еле переправиться, сделали привал. Благо, что были устал после долгого перелёта, и опасаясь встречи со слонами в темноте, я хотел остаться тут на всю ночь. Однако Ибрахим и абищек посоветовали мне ехать дальше. На кардоне, где мы держали кошку клянух для Элсина инспектора, придём мне записку, в которой он очень просил Джорджа приехать на следующий день в Держайший административный центр для разбора дела о браконьерстве. Противляв ещё часа 2 по густому бушу, мы наконец добрались до лагеря. Не успел Джордж напоить юнки, чтобы подкрепить наши силы, как послышал знакомое хлынк-хлынк и появилась Эльса с детьми. Она, как всегда, радостно поприветствовала нас, потом осторожно обнюхала Билли и потерлась о него головой. Ряды стояли по отдали. Эльса забрала свою козлятину, уволокла в скромный уголок за моей палаткой, и все семейство принялось за еду. В плинге Билли в лагере рядом с палаткой Джорджа была поставлена еще одна палатка, обнесенная колючей изгороди. После ужина мы отвели туда нашего гостя и пожелали ему спокойной ночи. Вход в ограду был забаррикадирован ветками. Эльса встанулась возле моей бомбы. Засыпая, я слышала, как она ласково разговаривает с ольвятами. А на рассвете меня разбудил шум. Он доносился из палатки нашего гостя. Билли и Джордж уговаривали Эльсу слезть с кровати своего издателя. Как только начался светать, она просилась к волку Джагра, прыгнула на Билли и придавила беднягу своими килограммами, принялась облизывать его через путев москитную сетку. Нужно дать должное спокойствие Коллинзе, если честно, его ещё никогда в жизни не будет о таким способом взрослой львицы. Даже когда Эльса показывает своё расположение, легонько щекнула его за руку, Билли продолжал говорить с ней ровным голосом. Наконец эта забава ей наскучила. Эльса вышла с Джорджем за ограду и за тело вознеса грятами. Поздоровалась бы всем и хватит. Потом семейство отправилось к большим скалам, а Джордж поехал расследовать случай с браконьером. Мы с Белли обсуждали в моем кабинете издательские дела, пока Джордж не вернулся. Он рассказал, что видел у самого лагеря слоновье стадо. Мы наскоро выпили чаю и поехали, надеясь, снять интересные кадры оправдавшись большими скалами, увидели на вершине Эльсу. Ее силуэт так красиво выделялся на фоне неба, что мы забыли о слонах и подошли поближе к скалам в надежде снять Эльсу и львят. Она все время прислушивалась к какому-то шуму, доносившемуся из-за большого камня неподалеку от нее. Видимо, там были львята. Эльса следила за каждым нашим движением, но сама... Сколько мы ее не звали, не манили, не сдвинулось с места, и львят они показывались. Так ничего и не дождавшись, мы решили попытать счастье со слонами.